Глава в о с ь м а Попытка помочь. Машина была огромной и вместительной, а еще полупустой. Я насчитала десять рядов со сдвоенными креслами, между которыми имелся длинный проход. Даже во время движения четверо караульных пристально смотрели по сторонам и были готовы в любой момент отразить нападение. Один расположился рядом с водителем, второй — у задних стекол. А еще двое разместились примерно посередине в правом и левом ряду. Еще четверо мужчин в такой же форме, как у принца, дремали, каждый на своем сидении. Анмар с Кейрином заняли места сразу за водительским, и большую часть пути о чем-то беседовали. Я так и осталась почти в самом конце этой махины и рассеянно смотрела в окно. День клонился к вечеру, а ведь ехали мы с самого рассвета, ни разу не останавливаясь. Вместо завтрака молчаливый черноволосый солдат с хмурыми синими глазами вручил мне бутерброд. Во время обеда он же дал мне второй такой же. И воду. Очень хотелось спросить, будем ли мы вообще останавливаться, но я не решалась. И так с утра успела натворить дел, поэтому и сидела почти неподвижно и просто старалась ни о чем не думать. После того, как стемнело, мы все-таки въехали в небольшой городок и припарковались у придорожной гостиницы. Рена позвал принц, поманив меня рукой. «Иди за мной». Я поднялась с трудом. От долгого нахождения в одной позе ноги затекли и никак не желали слушаться. У меня даже не получалось их полностью разогнуть. Так и шла на полусогнутых, да еще и сгорбившись. Солдаты провожали меня сочувственными взглядами. Причем, полагаю, сочувствовали они не мне, а именно Анмару, который зачем-то решил возиться с такой страшилой. Из машины и вовсе едва не выпало, лишь в последний момент умудрившись схватиться за дверцу. Принц наблюдал за этим с абсолютно равнодушным видом, будто ему совершенно все равно, расшибусь я или нет. Хотя, думаю, так оно и было. А вот стоящий рядом с ним блондин лишь тяжело вздохнул. «Какая же она все-таки страшная!» — сказал Кейр, разглядывая мое лицо в свете уличного фонаря. Так и хотелось сказать ему — «Не нравится? Не смотри». Но я промолчала. Анмар ничего на это не ответил. Развернулся и направился к входу в гостиницу. На первом этаже нас уже ждали двое парней из отряда и полный зал посетителей ресторана. Причем сейчас все они молчали, даже музыка не играла. А у лестницы нервно мялся лысый толстя костюм. «Приветствую, е ваше высочество!» з а л е б е з е л он, низко поклонившись. «Такая честь принимать вас в моей гостинице!» «Увы, лучшие комнаты заняты, но их уже освобождают. Буквально пять минут». «Дайте ключи от двух любых соседних номеров». Приказал ему Анмар, и его голос звучал так же ровно, как обычно, будто ему всегда было на всё плевать. «И разместите моих людей согласно их требованиям. Вам всё о п л а т и т в соответствии с вашим прескурантом». «Но свободные комнаты не подходят», — заикаясь, выдал хозяин. «Ключи», — повторил принц. На сей раз толчечок проявил чудеса понятливости и исполнил приказ, а мы продолжили путь. На третьем этаже его высочество остановился, отпер первый из выделенных ему номеров и, войдя внутрь, п о м о д и л меня следом. «Будешь спать здесь», — сказал он, осмотрев простую обстановку маленькой комнаты. Тут из мебели имелась только кровать, тумбочка и шкаф. Ну и дверь в уборную. Еду тебе принесут. Подъем в пять утра. И еще... Он оборвал себя, внимательно посмотрел на мое лицо, и мне вдруг захотелось спрятаться. «Подойди поближе». «За... чем?» — вырвалось у меня. «Арена». Мое имя он произнес привычно ровным тоном, но я поняла, что лучше сразу подчиниться. Не з н а я что задумал этот айверец, но сопротивляться явно бесполезно. Я подошла. Остановилась от него примерно в метре. Наткнулась на выжидающий взгляд и сделала еще шаг вперед. «Закрой глаза». «А может, не надо?» Проговорила, стараясь заставить замолчать нарастающий страх. Но все-таки с м е ж и л о веки. Стало темно, и, что хуже всего, я понятия не имела, что задумал принц. Некоторое время не происходило ничего. Тишину нарушало лишь мое прерывистое дыхание. На мгновение мне даже показалось, что крылатый ушел. Но вдруг я его почувствовала. Он касается прохладными пальцами моих щек. в з д р о г н у л а но не отстранилась. А следующее мгновение ощутила на коже тепло чужой магии. Это оказалось настолько неожиданно, что я все-таки отшатнулась. Отскочила назад. И во все глаза уставилась на принца, который смотрел на меня с легким негодованием. «Что вы делаете?» – выпалила растерянно. «Опять выходишь из роли», – заметил он. «Да плевать мне на роль! Что вы делали с моим лицом? Зачем?» Лечил, пожал плечами Анмар. Точнее, хотел попробовать. Но ты снова забыл о присущей слугам покорности. Он был прав, и пусть мы оба знали, что я никакая не служанка, но зачем-то продолжали делать вид, будто мое странное поведение в порядке вещей. «Лечили? Думаете, это можно вылечить?» — выдала с горькой иронией, сомневаясь. «А вдруг он знает способ вернуть мне истинный облик?» «Боги, а если у него получится? Что же будет?» «Давай попробуем еще раз», — прозвучал приказ предложения. «Господин, зачем вам тратить на меня магию?» — попыталась хоть как-то выкрутиться. «Я сам решу, как мне поступать», и чуть строже добавил «Сядь на кровать и закрой глаза». В его обычно ровном тоне проскользнуло раздражение, что уже было очень плохим знаком. Мне совершенно не хотелось узнавать, каков Анмар д а р в и т в гневе, потому больше спорить не стало. В этот раз ощущать его магию на коже было особенно страшно, а он словно специально не спешил заканчивать с этим своим экспериментом. Стоял слишком близко, касался моих щек, лба, подбородка, и каждое его прикосновение сопровождалось теплом магии. Это оказалось даже немного приятно. Самую капельку. Но хорошее закончилось слишком быстро. В какой-то момент вместо тепла я почувствовала жар, который с каждым мгновением становился все горячее. Снова попыталась вырваться, но принц не позволил, попросту обездвижив меня заклинанием. И тогда я закричала. Точнее, попыталась, потому что с неподвижных губ сорвалось только невнятное мычание. Но вместо того, чтобы прекратить мучения, Айверец, наоборот, усилил ток своей магии. Казалось, мою кожу жгут на открытом огне, а когда на смену жара неожиданно пришла приятная прохлада, я попросту разрыдалась. Тело дрожало, с губ срывались с хлипы, а слезы текли ручьем. «Принц все еще был рядом, но теперь меня это уже не волновало». Я все сильнее скатывалась в истерику и уже не могла думать об игре, необходимости прятаться и даже о побеге. Ради чего все это, если меня уже начали пытать? «За что, Анмар?» – прошептала, растирая по щекам слезы. «Что я тебе сделала? Почему я?» «Тише». Он вдруг сел рядом и попытался меня обнять. Я хотела вырваться, но он держал крепко. «Ты ничего мне не сделала. Это всего лишь лечение. Попытка избавить тебя от язв и бородавок. Я только протестующе дёрнулась в его руках. Увы, отпускать меня никто не собирался. «Рена, эти о т м е т е н ы на т в о е м лице явно имеют магическое происхождение, и вылечить их можно именно магией. Я сделал это, потому что захотел. Мне совсем не нравится смотреть на обезображенную девушку. Поверь, без них ты выглядишь гораздо приятнее». Он говорил спокойным, ровным тоном, которым мне даже почудилась мягкость – А еще и в и р е ц зачем-то отпустил ладонь на мою голову, и от нее снова полилась магия. Совсем чуть-чуть, но мне сразу стало спокойнее. Опять лечил? На этот раз мои несчастные нервы? А когда я снова посмотрела на принца, он протянул мне белый хлопковый платок. И вот это стало последней каплей. «Я вас не понимаю», — проговорила, прямо глядя ему в глаза. «Совсем. Как изменили твою внешность?» — спросил он. Но, так и не дождавшись ответа, принялся рассуждать сам. «Это не классическая магия, но магия. С ней очень тяжело бороться. Она будто пронизывает самую твою суть. Уничтожить ее, не навредив тебе, не получится». «Не нужно ничего уничтожать», — попросила я. «Мне и так хорошо. Почему ты прячешься?» — задала новый вопрос. «Есть причины», — ответила уклончиво. «И они явно связаны с войной. Вы несказанно догадливы». «Ваше Высочество!» – буркнула в ответ. И снова попыталась отсесть подальше от своего врага. В этот раз он даже позволил мне это сделать. Анмар смотрел на меня пристально, задумчиво, а в его холодных глазах я вдруг рассмотрела отголоски тоски. Давней, сильной и чернильно-черной. «Знаешь, Рена, ты напоминаешь мне одну девушку», – вдруг сказал он. «Нет, не внешне. Скорее, характером, некоторыми повадками, фразами». «Скажи, ты знала меня раньше?» «Вас? Я?» — выдала поражённая вопросом. «Нет». Он скептично изогнул бровь и явно не веря. Пришлось сказать правду. Анмар ведь явно как-то умудряется чувствовать, когда ему лгут. «Я видела вас во дворце д войны. Всего один раз». Принц всё так же смотрел на меня, но теперь его взгляд будто снова потух, став привычно холодным и равнодушным. «Я не солгала, и он это понял». Но, кажется, такая правда ему не понравилась. Задерживаться и дальше моей компании он не стал. Сказал а лишь, что запечатает мою комнату магии для собственного спокойствия и оставил меня одну. Сидя на кровати, я искренне пыталась осознать произошедшее. Не зная, что именно хотел от меня услышать Крылатый, но я на самом деле его раньше не знала. А он, видимо, посчитал, что за моей личиной скрывается его старое знакомое. Вот только обрывки фраз, намеки и прямые угрозы его брата явно указывали на то, что во мне подозревают именно меня, Эниремию Вергонскую. Тогда зачем был этот вопрос Анмара? И его слова про то, что я напоминаю ему ту, кого он отлично знал. Так, если сложить некоторые факты, то получается странная картина, которая совершенно не вписывается в реальность. Не будь я собой, решила бы, что наша принцесса когда-то имела близкие отношения с младшим принцем Айвирского королевства. а потом бросила его, да еще и прилюдно унизила отказом выйти замуж. Но это ведь неправда. Я точно не встречала его раньше. Но он не похож на глупца, живущего в собственных грезах. Наоборот, чем больше его узнаю, тем сильнее поражаюсь его с е р ь е з н о с т и и адекватности. Так может, он просто был знаком с похожей на меня девушкой? Возможно, она даже представилась моим именем? Думаю, какая-нибудь одаренная ведьма смогла бы сделать такую личину, что даже маг бы не догадался». Но если это действительно так, то получается, в разрушении моей страны виновата какая-то вертихвостка? Очень похоже на правду. Но как бы узнать наверняка? Спросить у кого-то близкого к принцу. У того же Кейрина, например. Хотя нет, я к нему даже подходить по собственной воле не стану. Уж лучше напрямую задать вопрос самому Анмару. Кто знает. Вдруг ответит. С этими мыслями я все-таки поднялась с кровати и направилась к двери, за которой пряталась небольшая душевая суборная. Но стоило мне увидеть свое отражение, и у меня буквально в буквальном смысле брови на лоб полезли от удивления. Язв не было, ни одной, как и бородавок, а моя кожа сияла чистотой и здоровьем. Нет, глаза все еще были на выкате, нос оставался кривым, губы бледными и тонкими, и спутать меня с принцессой было невозможно. Но теперь я стала обычной, не особенно симпатичной, но не страшной». И осознание, что это сделал для меня принц, заставило сердце сжаться от чувства благодарности. «Спасибо», – прошептала я искренне. «Спасибо, Мар». Имя слетело с губ само собой и прозвучало так привычно, что я удивленно закрыла рот ладонью. А в голове появилась поистине странная мысль. Вдруг мы на самом деле были знакомы. Просто я почему-то этого не помню. Возможно ли такое? Не знаю. Понятия не имею. Но обязательно выясню.